Борис Захадер. Энтличик, пентличик. Энтличик, пентличик. Коробочка спичек. Уселась на яблоню стайка синичек. На яблоне яблочко красный бочок. А в яблоне этой сидит червячок. И он заявляет.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 Из яблок, из яблок компот, огромнейший выбор различнейших яблок, печеных, моченых и свежих, и дряблых, и яблочный пудинг, и яблочный сок, из яблок шарлотка, и мусс, и пирог. Вот тут и избавься от старых привычек. Обидно, досадно. Пентличик, пентличик.